Глава 63. Враг Я аккуратно подтянул косу вверх. А то пока суть додела, ее лезвие незаметно успело погрузиться в каменные палы пирамиды на пару сантиметров. Да, у нее после добавления семени и уменьшился урон. Зато преодоление защиты работает на все сто процентов. Вот только пусть это пока останется исключительным моим секретом. «Мне сейчас нужно будет попасть в мир огня. Бо, сможешь открыть проход?» В итоге я все же решился поверить. Бо, скорее всего, понял, что я не пошел на сделку с хозяином и намекнул, что и сам вредит ему как может. И вот тут возникает интересная ситуация. Почти наверняка прямо помогать он мне не сможет. Помешает какая-нибудь клятва или гей с высшего уровня. Но ведь можно зайти и сбоку. «Если представить, что мы оба на стороне покровителя Бо, то почему бы моему бывшему учителю не помочь мне воплотить в жизни его планы и не открыть проход в нужное место?» «И вот он, момент истины. Сейчас я узнаю, смирился ли Бог обмана с тем, что ему отвели второстепенную роль, или нет?» «Наконец-то!» Бог расплылся в улыбке. «Конечно, открою!» Мы же теперь союзники и должны помогать друг другу. Похоже, я все-таки оказался прав. Кстати, а связь с Кариком тебя не беспокоит снова? Может быть, опять опробовать на тебе клинок границ? Я уже почти был готов уходить, когда неожиданно задумался, не нужна ли помощь самому богу обмана. Да, он хороший игрок, но если есть возможность полностью вывести его из-под чужого влияния... Ты уже помог мне. Снял привязку до того, как Карик вошел в полную силу. И повторное лечение тут не нужно. Если бы я попал под его влияние снова, тебе потребовалось бы как минимум такое же количество высших стихий, чтобы навык сработал как надо. Конечно, будь это обычная ученическая клятва, и все было бы гораздо проще, но этот параноик явно бы потребовал от меня полную версию присяги со всеми вытекающими». Вот оно что. Бо воспользовался случаем и объяснил на примере карика и сослагательного наклонения, как можно будет освободить его от влияния хозяина. Значит, если у того одиннадцать стихий, то мне достаточно будет довести все свои до высшего уровня. Задачка, конечно, не из простых. Но и ничего невыполнимого в ней нет. Как минимум подумать об этом точно стоит. Интересненько. Тем временем Медея, до этого внимательно слушавшая наш немного странный обмен фразами, решила поделиться своим мнением. Уверен, выводы обо всем происходящем она уже сделала. Но, к счастью, хозяйка ночи — это во мне юная девица с горящим взглядом, готовая по любому поводу рубить правду матку. Если для Бо важно, чтобы формально все осталось в тайне, и чтобы вслух его якобы помощь хозяину не назвали помощью «мне», так и будет. Вот такая мы команда. Душу друг другу не раскрываем, но на определенном уровне можем и поддержать. Этакое братство обмана». «Кот!» — от мысли меня отвлек голос Бо, открывавшего портал. Тебе, наверное, пора. Знаешь ведь, куда именно нужно идти?» «Да. Я же помню слова крыса про вершину Азарота». Надеюсь, бог обмана высадит меня не слишком далеко от нужного места. Несколько раз выдохнув, я приготовился пройти через пламенную арку портала, и напоследок, когда одна нога моя уже пересекла порог миров, Медея тоже решила дать мне напутствие. «Удачи, и осторожнее там, если голем жив и помнит твой запах, он сможет тебя найти даже в мертвом мире». Портал за спиной закрылся, а я чуть не выругался. Но почему нельзя было это раньше сказать? Я ведь рассчитывал больше на исследовательскую миссию, а не боевую. Знал бы, запасся бы камнями основы. Еще можно было бы переработать останки животных из мира очищения в зелье. А теперь когда этим заниматься? Еще раз выдохнув и постаравшись взять себя в руки, я огляделся по сторонам. Сначала мне показалось, что вокруг царит кромешная мгла, но сейчас, привыкнув, Я смог увидеть, что она неоднородна. Под ногами потемневшее вулканическое стекло, которое своими острыми краями, кажется, так и стремится пробить мне кроссовки и добраться до ног. Спереди тьма равнина переходит в огромную гору, нависающую надо мной и закрывающую весь горизонт, а в вышине, там, где теряется ее вершина, царят облака пепла, закрывающие небеса. В общем, так себе место для развлекательных прогулок но я, к счастью, прибыл сюда по делу. Эксперименты придется отложить, и надо забираться наверх. Я так понимаю, Бонни стал заставлять меня терять время и отправил к той самой нужной мне горе. Телепорт, телепорт. Привычно разогнавшись, я принялся набирать высоту. Надеюсь, эта вершина окажется не слишком высокой, и можно будет обойтись без технологии, что позволило мне добраться до лунной станции. А то терять сейчас... В свете возможной встречи с Наменосом все свои характеристики мне совсем не хочется. К счастью, все обошлось. Мой полет наверх занял всего минут пять, значит высота горы оказалась около двух тысяч метров. Видимо, местных она привлекала не столько своими размерами, сколько историей, кстати, похожей на историю земного Олимпа. В древности грекам казалось, что его пара тысяч метров высоты – Это очень много, по крайней мере, достаточно, чтобы поверить, будто там живут боги. А в наше время... По сравнению с другими крупными горными массивами, где легко найдутся вершины в два и даже в три раза выше, совсем не впечатляет. Впрочем, здесь и сейчас я этого чувства точно не испытывал. Скорее, внутри жил азарт, что скоро я смогу прикоснуться к чему-то очень важному. Наконец-то начну чуть лучше понимать, как устроен этот мир. Я стоял на вершине горы, выискивая, что же именно здесь сможет помочь мне достичь титула короля, когда неожиданно понял, что больше не одинок в этом мире. «Ну, здравствуй, кот! Надеюсь, ты не думал, что мы расстанемся навсегда?» Буквально в десяти метрах от меня горная порода расступилась в стороны, и из нее, словно подземный демон, Наружу выбрался Номенос. Впрочем, человеческое имя ему сейчас совсем не подходило. Мой соперник в этот момент словно состоял из той же горной породы, в которой только что проложил себе дорогу наверх. И как только он еще умудряется разговаривать в таком образе? «Нет, я знал, что ты придешь. Похоже, новой драки не избежать. И пусть Номенос не купится снова на прием с заточением» так это не единственная ловушка в моем арсенале. Интересно, как он и драконы из мира очищения отнесутся друг к другу, если столкнуть их лоб в лоб.